Глава двадцать первая. Библиотека. Он. По настоянию разилии в лечебный сон меня все-таки погрузили. Подруга была уверена, это ускорит выздоровление, поможет мне выспаться и серьезно ослабит влияние проклятых чар. Но она ошиблась. С самого пробуждения, а сняли заклятие уже ближе к обеду, Все мои мысли по-прежнему крутились вокруг витейры. Я даже на лекции не мог толком сосредоточиться. Смотрел на опустевшую парту и едва сдерживался, чтобы не схватиться за жалобно стонущее сердце. Студентки не хватало, и очень сильно. Без нее в аудитории словно образовалась дыра, сквозь которую стремительно утекало тепло, и остановить беспредел было некому. Меня уже не радовала тишина, Не восхищали сосредоточенные лица по-настоящему заинтересованных студентов и не грело понимание, что набор в этом году, похоже, будет больше обычного. Мне не хватало отклика, живого, душевного, искреннего участия, переживаний. И я бы отдал все, чтобы еще раз увидеть восторг в тех огромных изумрудных глазах, вызвать удивление и получить в награду робкую улыбку, прямо на вождение какое-то. Не помню, как я дотерпел до конца занятия, что говорил. Помню лишь, что со звонком пулей вылетел из аудитории, стремясь поскорее закрыться в кабинете, спрятаться ото всех, успокоиться и понять, как остановить безумие, снедающее меня изнутри. «Учитель», — стоило мне устроиться в кресле, — заглянул в Глорф. «Можно?» «Входи, есть новости?» С этой студенткой я совсем забыл о своих основных обязанностях. А ведь Разилия упоминала, что прошлой ночью планировалась массовая зачистка леса увы без моего участия. Нет, вздохнул заместитель. Мы проверили всех некромантов, как теоретиков, так и практиков. Нарушений выявили достаточно, но напрямую договор никто не нарушал. Что ж, и новое я и не ожидал. Ясно кивнул. «А что с вылазкой?» «Пока ничего». И мне стало как-то не по себе. «В смысле? Разве они еще не вернулись?» В ответ Глорф потупился и виновато покачал головой. А меня затопило отчаяние. «Нет», — взревел, силой стукнув кулаком по столу. «Не верю. Быть такого не может. Это же пятнадцать человек. Пятнадцать опытных, проверенных временем некромантов» откликнувшихся на призыв. Не студенты какие-то, а выпускники, аспиранты и магистры, привыкшие работать как в команде, так и поодиночке. Они не могли погибнуть. Не могли. «Вообще-то восемнадцать», — робко вставил Глорф. «С ними напросилось еще два твоих преподавателя и один теоретик». «И ты им позволил?» «Так и знал, что отправку карет...» Следует контролировать самому. Но я боялся, что не сумею остаться в стороне. Идиот. Если бы не нога, ты бы в первых рядах поскакал. Вторил моим мыслям заведующий. Как я мог отказать? Тоже верно. Ладно. Постарался взять себя в руки. Подождем до вечера. Возможно, они просто далеко ушли. Хотя кого я обманывал? Больше восьми часов в лесу с нежитью не выдержит ни один практик. Усталость, рассеянное внимание, заторможенная реакция, ранение – нет. Как ни прискорбно было это признавать, они погибли. Все 18 человек, а половина из них наверняка еще и на сторону противника перешла. Проклятье. Такими темпами у нас скоро вообще некромантов не останется, и придется Разилии униженно обращаться к королю, с просьбой выслать армию для уничтожения толпы озверевших монстров. Это будет конец. Конец борьбе, конец автономии, конец факультету некромантии, а то и вовсе конец всей Академии. Эльфы ни за что не упустят своего шанса поставить людей на место. Они непременно попытаются вернуть нас под свое крылышко. Но лучше так, чем обречь на мучительную смерть сотни ни в чем не повинных мирных жителей. «Знаешь, а я вообще не с докладом к тебе шел», вдруг напомнил о себе Глорф. «А с этим? Горничная все утро тебя искала и в конечном итоге отдала мне». И мой верный заместитель жестом фокусника достал из-за пазухи смутно знакомый сверток, при виде которого у меня протяжно заныло в груди. Вскочив с места, я буквально вырвал зеркало, А это было именно оно. Из рук теоретика с нетерпением его развернул и, не обращая никакого внимания на вытянувшееся лицо Глорфа, обыскал каждый клочок бумаги в поисках письма, записки или прощального слова. Однако все мои старания были напрасны. Девчонка не собиралась прощаться. Она просто уехала с отцом. Ровно так, как я и хотел. Вот только на душе все равно было скверно. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил заместитель, чем невольно напомнил мне о необходимости срочно разобраться с одной насущной проблемой, пока она действительно не переросла в хроническую зависимость. «Да, все хорошо. Спасибо», — соврал, решительно выбравшись из-за стола. «Я просто проверял, нет ли царапин», а сам подумал, что объяснение получилось крайне натянутым, ведь само зеркало меня совершенно не интересовало, и Глорф прекрасно это видел. «Если появятся какие-то новости, сообщи», обронил, поравнявшись с собеседником. «Я буду в библиотеке». «В нашей?» быстро уточнил заместитель. «Нет, в общей. Книги нашей библиотеки я и без того знал практически наизусть» и никакой информации о суккубах там, к несчастью, не было. Путь до самого отдаленного крыла Академии занял у меня считанные минуты. Еще никогда в жизни я так сильно не торопился в библиотеку, однако даже в ее поистине обширных закромах не обнаружилось ни одной книги, целиком посвященной суккубам, инкубам или им подобным. Более того... После долгих и утомительных поисков с привлечением всех свободных библиотекарей мне с трудом удалось откопать всего две книги, где интересующие меня темы отвели больше четырех жалких строк. Складывалось впечатление, что никто никогда не изучал суккубов всерьез, и это удручало. Впрочем, добытого оказалось достаточно, чтобы убедиться «я идиот». Зациклился на поисках причин и упустил главное. Вертайон уже все мне рассказал. Не напрямую, конечно, но я мог бы и догадаться. Тем более, что сразу ему поверил. Ведь любовь – это тоже своего рода магия, и именно она лежала в основе чар, присущих инкубам. Именно она отвечала за репродуктивную функцию. Именно она влияла на окружающих, и только она могла ей противостоять. А я, старый дурак, принял ее за обычное влечение. От осознания собственной глупости хотелось выть и рвать на себе волосы. Благо, их было пока достаточно. Но потом пришло понимание, зачем Вертайон на самом деле оставил нас с Витеирой наедине, и отчаяние сменилось праведным гневом. Эльф видел мой интерес видел мое сопротивление и знал, что оно означает, из чего следовало, что свести нас он хотел совсем не ради забавы или возможных выгод для короля, он лишь рассчитывал получить наследника, жаждал продолжить род и воспитать достойного преемника, а то и ни одного, что меня категорически не устраивало, не из политических соображений, хотя они, разумеется, тоже имели место, а чисто по-человечески. В конце концов, Витейра не заслужила такой судьбы, да и я не желал ей зла, какой бы сильной ни была моя ненависть. Нет, обстоятельства изменились, и я не собирался сидеть, сложа руки, особенно теперь, когда имелся вполне реальный шанс все исправить. Принять решение оказалось легко, а вот приступить к исполнению – гораздо сложнее, потому что во дворе академии всегда дежурили лекари, и этот вечер не стал исключением. И хотя сражаться с монстрами я не собирался, раскрывать истинную цель поездки все равно было чревато. Пришлось лгать, что конечная точка моего срочного путешествия – Красный квартал. Хорошо, что никакого секрета из своих многочисленных похождений я не делал» и повода обвинить меня во лжи не нашлось. Но на этом проблемы не закончились. Следующим препятствием стала лошадь, вернее, ее отсутствие, ведь оседлать личную собственность мне никто не позволил. Я даже подойти к конюшне не смог. Вместо этого мне услужливо предложили взять казенную повозку, которая физически не могла добраться до столицы. Спасибо ограничительному заклинанию. Однако с этим еще можно было что-то придумать, немного потерпеть и найти способ выкрутиться. А вот сопровождающего, которого мне попытались подсунуть на следующем этапе, я терпеть, не намеревался. И после нескольких минут ехидного, нарочито, ленивого спора все-таки убедил наивных студентов в нелепости столь строгого контроля. А дальше стало проще. Поставив карету у главных ворот квартала, я нашел постоялый двор, купил самую крепкую лошадь, переплатив, наверное, втрое, с трудом взгромоздился в седло и помчался прочь, не жалея ни себя, ни животное, лишь бы прибыть до рассвета, лишь бы успеть до того, как вертайон официально представит студентку королю и во всеуслышание назовет ее дочерью, остальное значение не имело» хотя кого я обманывал, имела, и приогромная, да что там, для меня это было важнее всего на свете, иначе бы я не посмел, так остервенело подгонять лошадь, рискуя в любой момент остаться без средства передвижения, не хлестал бы ее огнем, не кусал бы губы, нет, с собой следовало быть откровенным, мне хотелось увидеть Витееру». Хотелось встретиться и прочитать в ее глазах то, о чем раньше я мог только мечтать, или раз и навсегда избавиться от иллюзий, убедившись, что ошибаются все, включая королевских представителей.